Корпорация Луам Исполнительный директор по кризисным ситуациям корпорации Луам Кри Гуру довольно потирал руки. Ему было отчего радоваться, ведь он только что получил сообщение от своего агента на борту корабля «Витязь». Онни Мау, наивно полагая, что имеет какое-то значение для него, продолжала работать на корпорацию. И сейчас она выдала ему маршрут движения корабля и пункт назначения. Кроме того, девушка сообщила, что имеет возможность отключить защитные системы корабля, но нужно спешить, пока никто не обнаружил ее закладки. Поэтому он, не особо задумываясь, передал данные по кораблю цели адмиралу Трагабу. Тот практически сразу подтвердил, что его эскадра выдвигается на перехват. Кригору снова радостно потер руки. Уже скоро у него будет собственная корпорация — А имея знания охотника Ара по добыванию пси даже корпорации Луам придется считаться с ним. Вот тогда он отыграется на них за всё. В его мечтах он уже разоряет свою бывшую корпорацию, и все ее директора, которые когда-то помыкали им, ползут к нему на коленях, прося за все прощение. Но он неумолимо отправляет их одного за другим на охоту за жуткими местными тварями которая сжирает их всех до одного. В своих мечтах он уже был единственным хозяином этой системы и сам решал, кому поставлять пси-кристаллы. Даже графы кланялись ему и униженно просили выделить им Толику Малую от его могущества, предлагая в дар своих самых прекрасных и благородных девушек. Замечтавшись, он не заметил, как принялся комментировать свои грезы слух а маленькая, практически незаметная видеокамера все фиксировала. Хитрость этой камеры была в том, что она ничего не передавала. Время от времени тот, кто ее устанавливал, просто приходил и изымал заполненный данными носитель, заменяя его пустым. И в этот раз улов у охотника должен был стать значительным, так как на записи Кригору открытым текстом ругал и унижал руководство корпорации — и рассказывал, как он собирался с ними поступить. Спустя неделю адмирал Трагаб мрачно рассматривал тактическую схему промежуточной системы, где он буквально нос к носу столкнулся с кораблем целью. Его флагман, хагданский тяжелый носитель четвертого поколения Ирла, первым вышел в систему и почти сразу обнаружил дрейфующий возле астероидного пояса корабль «Витязь». Странное поведение корабля сразу возбудило подозрение у адмирала, но его помощник Саарнаму Баук сумел развеять его подозрения. «Наверняка агент активировала свои закладки», — уверенно принялся убеждать адмирала он. «Ведь она сообщала, что может попасть под подозрение Скорее всего, кто-то ее раскрыл, и она активировала закладки». Адмирал продолжал колебаться но когда его офицер связи перехватил сигнал с корабля цели, в котором зашифрованным кодом корпорации шло сообщение о провале и о вынужденной ранней активации закладок, взял себя в руки. «Челнокам абордажной группы «Старт», — четко принялся раздавать приказы он. «Приказы и инструкции у вас есть. Истребителям сопроводить челноки до борта корабля цели». Кто-то бы сказал, что он торопится, что нужно дождаться остальные корабли из эскадры. Но закладки не будут действовать всегда, и экипаж наверняка уже старается ликвидировать последствия. Поэтому терять шанс на захват практически целого корабля он не собирается. Челноки успели пройти полпути, когда в систему ввалился арварский линкор третьего поколения «Зага», который, получив информацию о ситуации, также запустил всех своих абордажников. Адмирал Криво ухмыльнулся, впервые за время существования эскадры капитан Хагданского линейного корабля «Храш» не получит никакой премии, ведь его экипаж никоим образом не участвует в захвате корабля. Еще через час челноки вошли в открытые агентом ангары корабля, и адмирал спокойно направился в свои апартаменты, чтобы расслабиться. Ему уже сообщили о возвращении истребителей сопровождения. Трогаб довольно ухмыльнулся своим мыслям. Никогда еще операции по захвату кораблей не проходили настолько спокойно и буднично. Поэтому он несказанно удивился, когда внезапно взревели ревуны общей тревоги по кораблю. На его удивленный вопрос корабельный Искин сообщил, что корабль атакован вышедшими из астероидного поля кораблями и кораблем целью. Расслабившийся адмирал не успел добежать до мостика флагмана, когда на корабль обрушился град огромных по своей разрушительной силе ударов, изуродовавших когда-то красивые корабль. Линкор Зага не успел даже развернуть башни главного калибра, когда его постигла судьба тяжелого носителя. Выпущенные с тяжелого крейсера конфедерации торпеды скрытно приблизились к кораблю и активировали свои двигатели уже вблизи цели, уже заранее распределив точки поражения. Его защитная система сумели сбить только две торпеды, когда остальные одна за другой принялись вонзаться в броню его корпуса, разрывая мощными взрывами, как бумагу. Вышедший из астероидного поля крейсера Федерации «Нивэй» несколькими точными выстрелами из своих средних тоннельных орудий поставил точку, добив линкор. Вошедший в систему через два часа линейный крейсер «Храш» столкнулся уже с полностью готовыми к бою кораблями, ждавшими его и не оставившими ему ни одного шанса. Несколько точных попаданий из тоннельных орудий разворотили его носовую часть, лишив корабль основного вооружения, после чего Невейский крейсер принялся долбить по нему издали, снося любое подобие вооружения. Еще через полтора часа на связь вышли уцелевшие члены команды, предлагающие принять их капитуляцию так как жить хотелось всем. Прибывшая на борт десантная группа, состоявшая из штурмовиков Делоса, просто вогнала в ступор уцелевших. Они же просто не знали, из кого именно состоит экипаж корабля цели. Еще три дня продолжался грабеж разбитых кораблей, не так давно составлявших эскадру быстрого реагирования корпорации «Лоам». Спустя еще день о произошедших событиях в системе напоминали только развороченные остовы разбитых кораблей. Артем, операция прошла как по нотам. Введенные в заблуждение странным поведением корабля и сообщением от агентов, вошедшие в систему корабли корпорации сразу же проявили свои пиратские замашки, выслав десант на челноках. Если бы их капитаны хотя бы попытались связаться с Витязем, то у парня могли бы возникнуть сомнения в необходимости последующих действий. Но такой попытки предпринято не было, поэтому план менять он не стал. Пока челноки с десантом двигались к кораблю, с Дракха, спрятавшегося в астероидах, скрытно были выпущены противокорабельные торпеды, направившиеся в сторону арварского линкора, вошедшего вследом за носителем. Разогнавшиеся под прикрытием астероидов и, выключившие свои двигатели, торпеды скрытно прошли большую часть пути и активировались как раз, когда началась активная фаза боя. Скорострелки линкора просто не успели ничего сделать, сбив только две торпеды. Остальные поразили цель, выведя большую часть систем грозного корабля из строя. Следом на него обрушился град снарядов, выпущенных рейдером «Пенфо», экипаж которого тоже не желал оставаться в должниках. Носитель получил серию болванок из главного калибра «Витязи» и превратился в искореженный кусок металла. А что произошло с абордажниками, так легко проникшими на борт корабля, спросите вы? Да ничего. Они попали как раз в те самые заранее подготовленные для приема таких гостей ангары. Некоторые особо рьяные были мгновение ока размазаны по поверхности усиленных броневыми плитами полов, орудийными установками и пульсарами. Попытавшиеся взлететь челноки тут же были подбиты и рухнули почти на те же самые места, откуда пытались бежать. По окончании боя выжившим было предложено сдаться под угрозой полного уничтожения. Поняв, что шанса выжить у них не осталось, они согласились. Для подобного варианта Сора быстро соорудила клетки из подручных материалов. Всех пленных Келин обязательно прогоняла через медкапсулу на случай, если кто-то мог посчитать себя самым умным и додумался проглотить какое-нибудь устройство. Таких оказалось 12 разумных, которые прямо из медкапсулы направились за борт. Остальные самостоятельно сдавали оружие и всевозможные устройства убиения себе подобных. Всего пленных набралось более 400 разумных. Выяснив у офицера все подробности дела, всех их он приказал отправить через медкапсулу за заборта. Церемониться с теми, кто не собирался церемониться с его экипажем, Артем не собирался. Ведь согласно полученным ими инструкциям, даже он немал должна была умереть. Эта информация, судя по реакции девушки, не была для нее новостью. Она только мрачно кивнула сама себе. Сейчас, когда у нее заканчивался срок контракта, она его продлевать не собиралась, так что это было просто дополнительным стимулом к разрыву отношений с корпорацией Лоам. Проделав все запланированное, три корабля разогнались и прыгнули дальше. Их ждала система Барза и биржа наемников. Термаран кригору спешил. Его система безопасности кабинета только что сообщила о вторжении постороннего. Но на сервере СБ корпорации ничего подобного не было. Это могло означать только одно — прибыла проверка и проверяющий гораздо выше его рангом. Он отлично понимал, что там в кабинете могут быть какие-то компрометирующие его документы или записи, поэтому спешил, чтобы успеть не дать скопировать какие-либо материалы. Но его ждало сильное удивление. В его кресле сидел никто иной, а сама Маруна, Руководитель службы разведки и противодействия корпорации. Что именно могло привести Пьерку на планету, где ей даже находиться больно, он даже не мог предположить. Рядом с ней молчаливыми тенями застыли два неразлучных тролла, которые всегда и везде сопровождали хрупкую женщину. И по одному ее приказу могли убить любого разумного. Кри застыл, пытаясь отдышаться от быстрого бега, а заодно и понять, что именно вызвало такую серьезную проверку. «Что-то ты опаздываешь, Кри!» — немного издевающимся тону сообщила Маруна. «Неужели система безопасности, которую ты везде с собой таскаешь, подвела?» «Хочешь, посоветую новую. Говорят, работает намного лучше». «Я хотел бы узнать, что вызвало ваш приезд, уважаемая Маруна» стараясь не выдавать эмоций, произнес кризисный директор корпорации. — Я, конечно же, рад вас видеть, но на этой планете псионом бывает нехорошо. — Насколько уважаемая, — удивленно приподняла бровь пиерка, — настолько, что ты хочешь продать меня арварцам бордель? Кригору поперхнулся. Она не могла этого знать. Просто не могла. Это одна из его потаенных мыслей. Да, он мечтал о ней. Вожделел ее, и когда она его оттолкнула, возненавидел лютой ненавистью. А сейчас она здесь и говорит ему про его мечты. Но это сейчас не так уже важно, — хмыкнула красавица, облокотившись бедром на угол стола. Важно другое. Куда ты отправил адмирала Трагаба? Где сейчас вся эскадра? Взгляд к Регору заметался по кабинету, словно ища выход из ситуации. «Ты хоть понимаешь, что наделал, задействовав карательную эскадру?» В глазах пирки больше не было даже намёка на насмешку. В них плескалась сама смерть. «Ты понимаешь, во сколько обошлась корпорация эта твоя шалость?» «Я не...» — начал было блеять он. Но красавица взмахом руки перебила его, раскрыв с переносного гола проектора изображение какой-то неизвестной системы. «Мы проследили курс движения эскадры». Она несколькими плавными, но быстрыми движениями приблизила нужный фрагмент изображения. И вот что мы обнаружили. На изображении четко было видно остовы трех разбитых кораблей, в которых с огромным трудом можно было узнать Хагданский тяжелый носитель и линейный крейсер, а также Арварский линкор. У Кригору все похолодело внутри. Это были корабли из эскадры, посланные им на перехват «Витязя». Они все погибли? Видимо, он не удержался и задал вопрос вслух, что вызвало очередную ледяную усмешку у пиерки. «Не все. Агент Тони закончила свой контракт и разорвала его с нами», — холодно констатировала она снова, усевшись на угол стола. Кроме этого, она подала на нас судебный иск за то, что в инструкциях Адмирала с пометкой «Обязательно к исполнению» от твоего имени была прописана ее ликвидация. Девушка внезапно прыгнула вперед и схватила его своими ледяными пальцами за горло. — Ты ничего не хочешь мне сказать? — зашипела она ему прямо в перепуганные глаза. Думаю, совет директоров будет рад сам допросить того, по вине кого потеряли не только целую эскадру, но и 20 миллионов кредитов, выплаченных агенту Они Мау в качестве компенсации. Взять его!» Последние слова она буквально выкрикнула, и до сих пор стоявшие молчаливыми изваяниями троллы быстро скрутили слабо сопротивляющегося бывшего кризисного директора корпорации. На следующее утро в его кабинет слегка рабея вошла молоденькая Слакса, которая предстояла занять его место. Федерация Нивэй. Система Барза. Когда Витязь, прорвав радужную пленку гиперполя, вошел в систему Барза, в глазах сидящего на месте капитана Артема зарябило в глазах от количества отметок кораблей. Одних от только военных насчитывалось с пару флотов. И это не считая гостей системы, и межпланетного сообщения. И огромная шестикилометровая мобильная база, похожая внешним видом на раздутую касатку, медленно дефилировала по краю системы, сопровождаемая парой десятков судов поменьше и стайкой истребителей. Подняв данные про этого гиганта, парень восхищенно присвистнул. «Еще бы!» ее вооружение заставляло уважать только при прочтении одних параметров 4 сверхтяжелых тоннельных орудия активный щит пятого поколения 10 сверхтяжелых пульсаров 20 тяжелых пульсаров флот сопровождения приписанные базирующийся на базе состоит из 20 тяжелых крейсеров 10 полных эскадрилей истребителей пяти эскадрилей штурмовиков и двух эскадрилей торпедоносцев. И это все не считая флота, который всегда следует за базой. Артему только и оставалось, что качать головой в восхищении. Такая махина спокойно могла перемолоть любой тяжелый корабль на сверхдальних дистанциях. Хотя на «Витязи» стояли подобные орудия, но их можно было назвать меньшими братьями гигантов с мобильной базы. Они отличались повышенной скорострельностью, но меньшим калибром. Немного поразмышляв, Он попробовал задать поиск в сети на покупку подобных гигантов. Но в Федерации Нивей дураков не было продавать такие орудия на сторону. Негромко хмыкнув, парень приказал Витязю следовать инструкциям диспетчерской станции, которая уже вышла на связь с новыми посетителями системы. Через два часа маневров корабль занял стационарную орбиту, выделенную ему кластером диспетчерской станции. Хоть и далековато от торговой станции, да Артем не обижался, понимая, что размеры корабля просто не позволяют подвести его ближе. В крайнем случае, всегда можно было воспользоваться Хексисом, что он и сделал. Высадив Онни на торговой станции, как она того и хотела, чтобы полноценно провести разрыв контракта с корпорацией Луау. На его удивление, рейдер Пенфо также занял место возле Витязя хотя мог получить и более выгодное в отношении положения к торговой станции позицию. Время посещения торговой станции у парня было расписано по минутам, так как ему нужно было еще посетить и биржу, чтобы зарегистрировать собственную корпорацию. Поэтому он был слегка расстроен и напряжен, когда на его нейросеть пришел вызов от местного главного воротила СБ Федерации, генерала Крома Таира. Скрипнув от злости зубами, Артем направился к зданию этой хоть и вредной, но иногда очень нужной организации. При входе в здание его встретил офицер-тролл, который после проверки идентификатора без излишних промедлений провел его в кабинет начальства. «Добрый день», — постарался начать разговор как можно более вежливо парень. «Вы хотели меня видеть?» Из-за огромного стола на него мрачно смотрел пожилой тролл. Как землянин уже заметил, большинство должностей в этой организации по неизвестной причине занимали именно представители этой расы. С чем это было связано, сказать сложно. Возможно, именно с их физическими возможностями, так как сотрудникам этой структуры часто приходилось участвовать в силовых акциях. Молчание затягивалось. Но как-то ускорять процесс парень не спешил так как не хотел мешать хозяину этого кабинета разглядывать его. Он стал присматриваться к обстановке и интерьеру помещения. Тщательно разглядывая всяческие диванчики и пуфики, стоящие вдоль стены, он обратил внимание на странные переливчатое мерцание на их поверхностях. Присмотревшись, он понял, что весь этот кабинет — одна большая фикция — Судя по всему, он создается с помощью проекторов для определенных нужд и ситуаций, вот прямо как сейчас. По какой-то причине генералу было нужно создать у землянина впечатление роскоши и богатства, и он увидел это. Только зачем нужно было все это? Тихонько хмыкнув, Артем перевел свой взгляд на троллу. Тот внимательно следил за реакцией гостя и, заметив его ухмылку, тоже ухмыльнулся в ответ. — Ну и как? — задал генерал пространный вопрос, обводя рукой кабинет. — Нравится. — Хорошая показуха, — пожал плечами парень ответ. — Только вот зачем? — И правда, зачем? — снова хмыкнул генерал и легким движением руки, убрал все ненужное. — Так лучше? Артем оказался на простом стуле посреди абсолютно пустого кабинета. С темно-серыми стенами и одним, хоть и довольно большим окном. Он медленно встал и, подойдя к нему, выглянул наружу. По проспекту шныряли во все стороны кары, куда-то бежали различные разумные. — Ну, так, по крайней мере, честнее, — снова пожал он плечами и, вернувшись на свое место, все же спросил. — Так что вам от меня было нужно? — У нашей службы накопилось несколько вопросов, — начал перелистывать что-то на своем планшете генерал. Хотелось бы получить на них максимальные исчерпывающие ответы. Задавайте. Пожатие плечами уже начало входить у Артема в привычку, особенно в этом кабинете. Что смогу, отвечу. И генерал начал. В первую очередь их интересовало, как он, представитель неизвестного в содружестве вида разумной расы, оказался на планете, которая в некотором роде считается засекреченной из-за повышенного интереса властей к добывающим там ресурсам. Парню пришлось начать рассказывать свою историю с самого начала. Про деда. Услышав про ветерана страшной войны, про которого все забыли, офицер СБ сам наверняка прошедший не один конфликт только покачал головой. Такого отношения к ветеранам он, видимо, просто не понимал. Рассказал про свой побег в лес. Про ниппель, через который он попал на Тормаран. Судя по тому, что генерал время от времени смотрел на какие-то показания на планшете, в стул было встроено какое-то устройство типа детектора лжи. Поэтому Артем старался не врать. Просто часть информации он умалчивал. Про выживание на планете и сиротку парень постарался умолчать. Потом рассказал, как вышел к поселку марангу, Как его наивностью и незнанием реалий в Содружестве и Фронтире воспользовались контрабандисты. Слушая эту часть рассказы генерал нахмурился. Еще бы. Ведь большая часть баз, попавших в руки Гражданского, оказались военными, да еще и засекреченными. Но закон есть закон. Все знания отдельного индивидуума являются его собственностью и защищаются законами Федерации. Так он гласит, и генерал не в силах его изменить. Закончив рассказ, Артем Выжидающий посмотрел на хозяина кабинета. Тот что-то проверял на планшете. Следующий вопрос был про конфликт с корпорацией дардаан В первую очередь про причины. Ну, тут парень развернулся и не скрывал своих эмоций. Многое из того, что он рассказывал, заставило генерала еле сдерживаться, чтобы не ругаться вслух. Равнодушие СБ города было вне конкуренции. А сам факт наличия рабов и охотников на наживку вообще заставил того сжать кулаки. Еще был вопрос о способах добычи пси -кристаллов. Ну, а вот тут генералу вышел облом. Потому что Артем спросил, а на каком основании его эта информация, которая является его интеллектуальной собственностью, интересует. И генералу просто нечем было крыть. Попытавшись воззвать к чувству долга, он получил быстрый ответ, что свой долг перед Федерацией землянин закрыл поставками ценных ресурсов и связанным с этим риском для жизни. После его ответа генерал вышел в астрал, видимо, с кем-то общаясь по нейросети. Молчание затягивалось, и Артем снова подошел к окну. Напротив здания прямо на улице было расположено кафе. Парень внимательно разглядывал сидящих за столиками разумных. Внезапно, словно что-то щелкнуло у него в мозгу, и нейросеть подсветила красным нескольких посетителей кафе. «Возможная угроза!» Перед глазами пробежала строка, поясняющая происходящее. «Эти разумные определенно ведут наблюдение за выходом из здания. Судя по амуниции, возможно попытка захвата. «Опа!» — мысленно удивился парень, присматриваясь к выделенным нейросетью разумным. «Только такого сюрприза мне не хватало!» Он задумался. Шанс того, что эта группа ждет кого-то другого, был 50 на 50. Но пренебрегать предупреждением нейросети Артем не собирался. Именно поэтому быстро составил пакет инструкций и отправил на Витязь для Асуры. Кто предупрежден, тот вооружен. Кажется, так говорил кто-то из мудрецов древности. Хотелось бы обсудить еще кое-что, — отмер генерал, — и повернулся к Артему. Например, возможность возобновления вами добычи пси-кристаллов. Этот вопрос вполне обсуждаемый, — повернулся парень к оппоненту. Вы хотите сами его решать? Или чтобы я контактировал с агентом на Торморане? Просто я раньше работал с агентами сенатора Толкина «Бит», А сейчас, как я слышал, там другой куратор. Генерал снова задумался. Вопрос был действительно нетривиальный. Споры и конфликты среди сенаторов иногда доходили до абсурда. Например, как сейчас. Кроме того, генерал наверняка слышал о заигрываниях нового куратора с аграфами. А это уже предательством попахивает. Он задумчиво посмотрел на парня. Наверное, сейчас решает, что со мной делать, промелькнула у Артёма на краю сознания мысль. Только какой смысл? Я ведь уже не представляю собой особой ценности. Или нет? Вопрос с сенатором я решу. Качнул головой генерала с интересом посмотрел на парня. А вот как вы будете псикристаллы ко мне доставлять? Генерал. Артём разочарованно развел руками. — Ну, вы уже получили данные по моему кораблю, и знаете, что я вполне могу сюда доставлять подобные грузы. — Ах да, — практически земным жестом пожилой тролл хлопнул себя по лбу. — Ваш Витязь. — А не подскажете, что означает это название? — В древности так у нас на планете называли профессиональных воинов, достигших высшей степени мастерства. — Спокойно улыбнулся парень. — Корабль достаточно защищенный и вооруженный, так что... — Понятно, — покачал головой генерал. — А вот чем я смогу вам отплатить за такие поставки мимо куратора сектора? А вот это уже деловой разговор. Артем вернулся на стул и принялся обсуждать с генералом уже свои насущные потребности. Старый трол оказался не лыком шит и торговался буквально за каждый кредит. В конце переговоров они сошлись на том, что он дает возможность землянину закупать оборудование с закрытых торговых площадок. Все закупки должны будут идти через генерала, чтобы не возникло лишних вопросов. Артем сразу же решил проверить партнера, запросив покупку двух ичер 425 тех самых полуторакилометровых гигантов пятого поколения, с мобильной базы, с полным обвесом. «Генерал завис». Еще бы! Такого заказа он явно не ожидал. Ведь такой заказ стопроцентно привлечет внимание руководства из Центра Федерации. Но старый волкодав не зря ел свое мясо и довольно быстро нашел выход из ситуации, предложив альтернативный вариант. Дело в том, что на складах СБ хранилось много экспериментального оборудования, которое не прошло полевых испытаний и считалось жутко секретным. Настолько секретным, что только тот, кто принимал участие в комиссии приемки, мог помнить о нем. Вот именно такое оборудование Кромтайр решил предложить землянину. Артем быстро просмотрел предложенный вариант. Тоннельное орудие ИЧЕР x 13 Калибр соответствует сверхтяжелому калибру мобильных баз федерации. Скорострельность один выстрел 10 минут. «Длина протяженности ствола — 700 на 400 метров?» «Что это за такие странные параметры протяженности ствола?» Артем перевел свой задумчивый взгляд на генерала. «Первый раз такое встречаю «Я сейчас объясню». Глухо вздохнул тот, слегка прикрыв уставшие глаза. «Дело в том, что в Федерации вели разработки тоннельных ускорителей мартирного типа. Для ведения боя с такими вот противниками как вы столкнулись в системе H1465, астероидами, ульями архов. Ну, или обстреливать с максимальной дистанции укрепленные аванпосты противника, боевые станции. Но создание таких мартир оказалось очень затратным делом. Одна такая безделушка обошлась бюджету Федерации 2,5 миллиарда кредитов. И это без учета полевых испытаний. На самом деле длина ствола этого орудия составляет 2 километра 100 метров. Просто в нем использована технология ракушки. Спиралевидное расположение разгонной шахты. В результате происходит увеличение расстояния между катушками, что дает возможность вести огонь не только болванками. А чем еще напрягся парень? Ведь главной проблемой ведения огня тоннельными орудиями было использование монолитных снарядов, Из-за того, что сильные перегрузки в купе с электромагнитными возмущениями просто выжигали начинку снаряда, если таковая была. И если в этом орудии этот вопрос решен, то интересная перспектива вырисовывается. «Да чем угодно! Главное, чтобы снаряд проходил по размерам в изгибах ствола!» — пожал плечами генерал. На пробных стрельбах были запущены с десяток толстяков и даже один спецснаряд с чистым гаксием. Все достигли цели и сдетонировали. Вот только цена орудия оказалась слишком великой для государства. Это-то понятно. Но все же откуда такая стоимость? Артем и все мучил вопрос, что с этими мортирами что-то не так. Ну ладно, если бы под миллиард стоили, это кто понятно. Но два с половиной? К тому же одно? В стволах орудий для стабилизации и соотношения полей, снарядов и взрывчатки... Со вздохом продолжил пояснять генерал. Используются артефакты древних, и именно поэтому такая цена. да задумался Артем. Вопрос, конечно, интересный. Орудие уникальное по своим характеристикам, но парня напрягало то, что генерал так легко хочет вздыхаться от специального и засекреченного вооружения. Поэтому еще немного поразмышляв, все же отказался, предпочитая иметь дело с проверенными конструкциями. Поэтому запрос на покупку двух ичер 42 он все же оставил. Еще немного пообсуждая всякие мелочи, которые обычно возникают при подобном сотрудничестве, они расстались. Кабинет генерала СБ. Генерал Кромтайр медленно обтер влажный лоб. Да, так ему уже давно не приходилось быть артистом и врать в лицо оппоненту. Он мысленно поставил плюсик парню, только что вышедшему из кабинета. Ведь если бы он повелся на его рассказ о секретном оружии и сделал заказ, то его пришлось бы убирать. Так как это оружие было секретным и было еще в процессе разработок. Про запуски он не врал, но не договаривал. Половина снарядов просто не попала в цель, так как оказались не слишком устойчивы на траектории полета. «Но парень тоже хорош, такие запросы! Вынь до да полож пушки пятого поколения!» Мало ему, что те, которые у него стоят, и так имеют отношение к пятому поколению. Так нет. Еще и такие ему, подавай, как на мобильных базах, стоят. Генерал тихо хмыкнул. Хватка у него, как у самого генерала, а то и покрепче будет. Он задумчиво потер лоб Да, вот с таким контингентом он сможет дела проворачивать. Теперь главное снабжать его нужным оборудованием в обмен на псикристаллы. С сенатором он уже пообщался и получил добро на использование этого канала поставок. Сенатор, как никто, понимал, что Федерация не должна страдать из-за амбиций и политических грязг в Сенате. А уж информация о том, что поставки идут напрямую в СБ, в обход так называемого «куратора сектора», который умудрился разрушить уже рабочую схему, будет только плюсом к его политической карьере. Да и желание парней не подводить своих партнеров похвально в глазах старого СБшника. Значит, он предпочитает старых и проверенных партнеров, а не новых и шустрых. В пользу такого вывода говорило то, что парень не отказался от контакта с ним из-за проблем с поставками главного калибра мобильных баз. Сейчас же главное не дать другим государству обогнать Федерацию по запасам псикристаллов. Ведь это фактически усилит их псионов сотни раз. А этого он ни как генерал СБ, ни как гражданин Федерации позволить не мог. Он подошел к окну и внимательно посмотрел на улицу. Сейчас он больше переживал о том, что единственный канал поставок очень заинтересованного оборудования конфедерации Делос. А как иначе понять то, что большую часть его экипажа составляют их модифектанты? Нет, он, как старый солдат, не умаляет их способности и возможности, как солдат. Но они де-факто служат конфедерации, даже когда в отставке. Поэтому им просто необходимо добиться, чтобы в экипаже этого странного разумного в обязательном порядке попали представители его службы. Ну вот, как это все проделать? Он внимательно проверил имеющиеся на этого парня данные. Особенно последняя информация вызвала у него неподдельный интерес. О некоторых отношениях разумного Ара и корпорации ЛААМ. Он немедленно вызвал себе своего офицера для специальных поручений и с кривой ухмылкой посмотрел в окно. Игра началась. Торговая станция. Онима медленно подпевала Дахар, безразлично скользя взглядом по кабинету представителя юридической фирмы, в которой обратилась сразу же по прибытии на станцию. Сейчас перед ней стоял непростой вопрос, и без помощи хороших юристов она могла не справиться. Ведь ей нужно было не только разорвать отношения с корпорацией Луаом, но истребовать с них компенсацию за попытку намеренного убийства, так как Кригору именно требовал убить ее, при захвате Витязя. Этого она ему простить не собиралась. Хоть девушка отлично понимала, что это был самый ожидаемый вариант событий, но он тоже мог бы хотя бы сделать вид, что она как агент представляет интерес для него и корпорации. Но он был так уверен в своем успехе, что даже не попытался каким-то образом замаскировать свою махинацию. Именно на этой информации и собиралась сыграть бывший агент Эссо-корпорации. «Я понял ваши требования, уважаемая Они Мао». Наконец-то отмер от обсуждения вопроса по нейросети адвокат. «Наша юридическая фирма возьмется за это дело. Мы работаем на 10% от общей суммы. Вас устраивает?» Получив безразличный кивок от девушки, он тут же переслал ей пакет документов, которые она после тщательного изучения завизировала своим идентификатором после чего она покинула помещение. Теперь от нее ничего не зависело. Насколько девушка была знакома с работой юридического отдела корпорации, то вопросы выплат компенсации в пределах 20-30 миллионов кредитов они даже не рассматривая заставляли гасить их виновно. А вот за большие суммы могли и награду за голову объявить. Поэтому она не стала сильно наглеть, а просто потребовала 25 миллионов кредитов компенсации. Часть из них уйдет на оплату услуг юристов, а остальные – в ее копилку. Девушка уже давно мечтала приобрести собственный корабль. Выйдя из юридической консультации, она прошлась по улице до ближайшего кафе. Но спокойно поесть ей так и не пришлось. Едва она успела сделать заказ, как за ее стол сел очень немаленький тролл, предъявивший идентификатор офицера СБ Федерации Нивей, и настоятельно пригласил ее на встречу с его куратором. Еще через пару часов нештатный сотрудник СБ Федерации, Они Мау, разглядывала только что купленную за полученную в экстренном порядке от корпорации компенсацию легкий крейсер-разведчик четвертого поколения. Девушка отлично понимала, что ей никогда бы не получилось приобрести такой корабль за ее деньги, если бы не вмешательство генерала СБ, который имел свои интересы. Вот только теперь ей предстояло каким-то образом Снова убедить Ара взять ее в свою корпорацию. Подумав об этом, девушка грустно усмехнулась. Проще было, наверное, в его клан войти, чем в корпорацию. Там, по крайней мере, будет меньше вопросов. Немного поразмышляв, она набрала контактный номер Ара. — Слушаю, — раздался знакомый голос. Артема. Выйдя из помещения СБ, парень, медленно словно прогуливаясь, сначала направился в сторону ангара в станции, куда пристыковался Хексос. Сейчас он не собирался терять время и ожидать, когда на него нападут те, кто следил за ним у здания СБ. А в том, что следили именно за ним, он убедился сразу же, как только покинул здание. Группа разумных из шести бойцов сразу же двинулась за ним. Правда, сначала они старались маскироваться — И Артем смог узнать, что за ним следят только благодаря тому, что его уже страховали штурмовики-свитязи, которые взяли под плотный колпак этих пинкертонов. Парень сам был не прочь узнать, кто и зачем посадил ему хвост. Через полчаса бесцельного гуляния землянин приблизился к точке, в которой, видимо, было легко произвести захват объекта, так как преследующие его индивидуумы внезапно ускорились и попытались взять его в кольцо. Но только один из них попытался выхватить парализатор, как его тут же накрыло целой серией импульсов из стационарного парализатора. Остальные не успели ничего предпринять, так как тоже слегли поспать. Возникшие словно ниоткуда рядом с Артёмом фигуры в тяжёлой броне конфедерации мрачно попинали пойманных на горячем. Доставить на Витязь. Парень не собирался шутить с теми, кто принялся за такие игры. «Изъять все импланты и держать в карцере. Вернусь, поговорю». Теперь он мог спокойно заняться своими делами. Отправившись в торговую секцию, он довольно быстро нашел отделение «Нео и закупился партией базы имплантов для своего клана на 30 миллионов кредитов. Сейчас он не хотел экономить на собственных соклановцев. После чего с ним связалась «Они Мао», у которой оказалось интересное предложение для него. Девушка предлагала себя в качестве наемного специалиста со своим оборудованием. В качестве оборудования выступал довольно неплохой легкий крейсер-разведчик четвертого поколения. Артем понимал, что нужды в подобном аппарате ни он, ни его клан не испытывали, но скорость, которой он не решила свои проблемы обзавелась подобным оборудованием, говорила сама за себя. Парень буквально пятой точкой чувствовал, что из этого дела торчат ушки СБ Федерации. Но ссориться с ними ему было не с руки, поэтому он на некоторое время сделал вид, что задумался, после чего согласился. По лицу девушки он понял, что она тоже отлично понимала, что на Витязе ее ждет серьезный разговор. А пока он выделил ей торговую площадку дав возможность распродать ненужный хлам, скопившийся за все время путешествий по территории фронтира. Как он и предполагал, в первую очередь ушли ресурсы, те самые, которые он получил в оплату от клана Крана за помощь в операции «Мерлизонский балет». После чего с небольшим скрипом пошли и остальные трофеи. Конкуренцию на рынке попытался на какой-то небольшой промежуток времени создать «Рейдер Пенфо», но его трюмы были гораздо меньше, чем у «Витязя», поэтому, быстро распродавшись, они перестали мешаться. И тогда «Оня» развернулась в полную силу, четко показав, что значит специальная база и опыт профессионала. Трюмы корабля очень быстро пустели. За ее работой с помощью виртуального стола Артем наблюдал почти пять часов, сидя в кафе. Когда торговля закончилась, Он связался с Асурой и дал ей задание прикупить ракеты торпед. То же самое задание получила Сорна Дорит, так как ее корабль на данный момент был практически безоружен. А сам землянин в сопровождении двух штурмовиков отправился на биржу для регистрации корпорации. Сама процедура оказалась не слишком долгой. Видимо, вмешался генерал, так как проверка продлилась всего два часа вместо положенных двух суток за что им было уплачено 2,5 миллиона кредитов. Стоимость оформления напрямую зависела от целей создания корпорации. Вот если бы он хотел только наемничать, то да. За все про все он заплатил бы 1800, не больше. А он зарегистрировал многопрофильную корпорацию, ведь он еще сам не знал, чем ему придется заниматься. Сейчас он уже точно знал, что доставка даже ограниченных партий «Псикристаллов» попадает под понятие добычи ресурсов». А поиски артефактов и научная деятельность, на которую рвался семёныч это уже отдельная стезя. Но в таком раскладе все подобные нюансы были учтены, и в будущем Артем мог не беспокоиться, что у него просто не хватит допусков или лицензий. Покинув биржу, он связался с генералом и попросил посодействовать в покупке 40 каллардов для пополнения авиагруппы и в качестве жеста доброй воли передал ему спиток пси, -пси Теперь, когда корабль был практически готов и свободен от лишних грузов, можно было бы подумать о выполнении какой-нибудь миссии с биржи. А с Они Мау он пару часов беседовал в присутствии Айлы, которая подтвердила правдивость ее ответов. Как он и подозревал, Ее подослал генерал, опасаясь за то, что слишком уж большое влияние на него могут оказывать модифектанты конфедерации. Это предположение рассмешило Артема, когда он представил, что бы тот подумал, когда узнал бы, что он равнозначно вел дела по поставкам кристаллов как с федерацией, так и с остальными членами Содружества. Но информировать об этом казусе старого тролла он просто не стал. Сейчас, когда он уже обозначил свои интересы, то можно было со спокойной душой планировать дальнейшее действие.